На это можно было ответить, что находились они, несомненно, в соседстве с Луной, даже довольно близко от нее, так близко, что она представлялась им громадным черным кругом на небе. Но вычислить расстояние до Луны было немыслимо. Снаряд движимой неведомой силой пронесся на расстоянии 50 километров над северным полюсом Луны. Вот уже два часа, как они вошли в конус тени, и нельзя было установить, увеличилось ли это расстояние или сократилось.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 «Хватит с вас, господа косинусы!» — сказал он. «Перестанете ли вы, наконец, форяться своими параболами и гиперболами? В этом деле меня интересует только одно. Но, ну, положим, наше ядро полетит по той или другой кривой. Куда же нас приведут эти кривые?» «Никуда», — ответил Николь. «Э, «То есть как никуда?» «Разумеется, никуда», — сказал Барбикин. «Ведь это же не замкнутые кривые. Ветви их уходят в бесконечность».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 Эти расстояния вычислены от центра Юпитера, а за вычетом длины его радиуса, составляющей от 17 до 18 тысяч лье, мы увидим, что первый спутник Юпитера ближе к его поверхности, чем Луна к поверхности Земли. Из восьми спутников Сатурна, четыре также ближе к своей планете. Диона находится в 84 лие лье от Сатурна. Тефия в 62 966 лье. Энцелад в 48 191 лье и, наконец, Мимас в среднем всего лишь в 34 500 лье. Из восьми спутников Урана первый, Ариэль, находится всего лишь в 51 520 лье своей планеты. Таким образом, на поверхности этих трех планет наблюдения, задуманные Барбекеном на Луне, представили бы значительно меньшие трудности — И если бы обитатели этих планет отважились на такое же путешествие, как и наши друзья, им бы, возможно, и удалось исследовать невидимые полушария своих спутников. Но если они никогда не покидали своей планеты, они знают о своих спутниках не больше, чем астрономы Земли. Снаряд, между тем, описывал во мраке траекторию, для определения которой не имелось никаких данных. барбикин никак не мог установить, изменилось ли направление ядра под влиянием лунного притяжения или под воздействием какого-то неизвестного небесного тела. Однако в положении снаряда произошла явная перемена, в чем барбикин убедился около четырех часов утра. Перемена состояла в том, что ядро повернулось к поверхности Луны и таким образом стало перпендикулярно к ее оси. Это изменение было, несомненно, вызвано притяжением, то есть силой тяжести. Самая тяжелая часть снаряда, его дно, стала склоняться к невидимому диску, как бы падая на него. Может быть, снаряд все-таки упадет на Луну? Может быть, путешественникам удастся достичь желанной цели? Увы, нет. На основании одного, правда, не вполне объяснимого факта, Барбикин понял, что снаряд не приближается к Луне, а движется вокруг нее по более или менее концентрической кривой. Таким фактом явилось какое-то странное сияние, замеченное Николем на горизонте темного диска. Это зарево никак нельзя было принять за свет какой-нибудь восходящей звезды. Красноватое сияние постепенно усиливалось и расширялось. Это, несомненно, доказывало, что снаряд не падает на Луну, а приближается к светящемуся пятну. «Вулкан!» — крикнул Николь. «Действующий вулкан! Извержение лунного вулкана! Значит, Луна еще не вполне остыла!» «Да, это извержение!» подтвердил Барбикин, тщательно наблюдавший сияние в зрительную трубу. «Это может быть только вулкан». «Но ведь для поддержания такого горения необходим воздух», — заметил ардан «Значит, эта часть Луны окружена атмосферой». «Очень возможно», — ответил Барбикин. «Но не обязательно. В вулкане, благодаря распаду некоторых веществ, образуется кислород, который питает пламя, извергаемое в безвоздушное пространство». Мне даже кажется, что наблюдаемое нами пламя отличается именно той яркостью и силой, какие характерны для горения в чистом кислороде. А потому рано еще утверждать наличие лунной атмосферы. Огнедышащая гора была расположена приблизительно на 45-м градусе южной широты невидимого лунного диска. Но к величайшему огорчению Барбикина кривая, описываемая снарядом, увлекла их далеко в сторону от извержения поэтому путешественники и не смогли точнее установить причину виденного ими сияния. Не прошло и получаса с момента появления зарева, как оно скрылось за темным горизонтом. Изучение этого вулкана имело бы огромное значение для селенографии. Оно доказало бы, что недра лунного шара еще не охладились, а там, где сохранилось тепло, могла сохраниться и растительность, и даже животный мир, несмотря на действия разрушительных стихий. Существование действующего вулкана, точно установленное земными учеными, породило бы, без сомнения, немало теорий в пользу обитаемости Луны. Барбикин задумался. Ему не давала покоя таинственная загадка земного спутника. Он пытался сопоставить свои отдельные наблюдения, как вдруг новая неожиданная встреча внезапно вернула его к действительности. Это новое космическое явление представляло не только научный интерес, но и угрожало смертельной опасностью отважным путешественникам. Внезапно в глубочайшем мраке окружающего их эфира появилась какая-то огромная масса, похожая на Луну, но Луну, сверкающую так ярко и нестерпимо, что ее свет резко пронизывал глубокий мрак неба. Эта масса шарообразной формы излучала такое сильное сияние, что снаряд был затоплен ее светом. Лица Барбикен, Николя и Мишеля Ордана, резко освещенные потоками этого слепительного белого света, казались белесыми, безжизненными, призрачными. «Подобный эффект дает искусственный свет горящего спирта с примесью некоторых солей». «Черт возьми!» — скричал Мишель. «На нас просто страшно взглянуть. Это еще что за новая луна?» «Это болид», — ответил Барбикен. «Болид, горящий в пустоте?» «Да». Появившийся в небе огненный шар был действительно болидом. Барбикен не ошибся. Свет этих космических метеоров, наблюдаемых с Земли, кажется обычно несколько слабее лунного. Но здесь... Среди окружающего глубокого мрака метеор слепил глаза. Источник горения блуждающих небесных тел заключен в них самих. Они не нуждаются в воздушном окружении. Некоторые болиды проходят через атмосферные слои в двух-трех льи Земли, другие, напротив, описывают свою траекторию на такой высоте, где атмосферы уже нет. Таковы болиды, появившиеся... Один 27 октября 1844 года на высоте в 570 километров, другой 18 августа 1841 года, промелькнувшие на расстоянии 810 километров от Земли. Некоторые метеоры диаметром от 3 до 4 километров обладают скоростью, достигающей 75 километров в секунду, двигаясь в направлении обратном движению Земли. По приблизительным расчетам Барбикина, летящий шар, внезапно появившийся из темноты и в сталье от снаряда, должен был достигать 2000 метров в диаметре. Шар приближался со скоростью 2 км в секунду, или 30 лье в минуту. Он летел на перерез снаряду и через несколько минут должен был неминуемо с ним столкнуться. По мере приближения болит непрерывно увеличивался. Трудно вообразить и невозможно описать чувства наших путешественников. Несмотря на их мужество, хладокровие, на презрение к опасности, они стояли безмолвные, неподвижные, отцепенев от ужаса. Каждый нерв, каждый мускул их был напряжен до предела. Снаряд, которым они не могли управлять, летел напрямик на эту пылающую массу, раскаленную, как разверстое жерло печи. Казалось, что снаряд низвергается в огненную бездну. Барбикин схватил за руки друзей, и все трое, полузакрыв глаза, вперились в добела раскаленный астероид. Если при этом рассудок их еще был в состоянии работать, если они еще не утратили способности мыслить, они, конечно, должны были понимать, что несутся к неотвратимой гибели. Две минуты, прошедшие с момента появления болида, показались им двумя веками смертельного ужаса. Снаряд должен был с минуты на минуту столкнуться с болидом. Вдруг огненный шар, как бомба, разорвался на их глазах, но при этом совершенно беззвучно. Никакого звука, возникающего в результате воздушных колебаний в окружавшей их пустоте, произойти не могло. На крик Николя друзья бросились к окнам. Какое зрелище! Чье перо, чья кисть смогли бы описать все богатство красок, развернувшиеся перед ними картины? Ее можно было сравнить с жерлом разверзшегося кратера или с грандиозным пожаром. Тысячи светящихся осколков всех размеров, всех цветов, всех оттенков пересекали и освещали пространство. Перед глазами друзей словно развернулся гигантский многоцветный сверкающий веер всех цветов радуги — желтого, оранжевого, красного, зеленого, серого. От страшного колоссального шара остались только разлетевшиеся по всем направлениям осколки, в свою очередь превратившиеся в мелкие астероиды. Некоторые из них сверкали, как сталь, другие были окружены беловатым облачком, за иными тянулся светящийся хвост космической пыли. Горящие осколки скрещивались, сталкивались, дробились на более мелкие части. Некоторые из них ударялись о стенки ядра. Левый иллюминатор снаряда даже треснул от сильного удара одного из таких осколков. Снаряд, казалось, попал под дождь гранат, и каждая из них могла в одно мгновение превратить его в ничто. Астероиды излучали во всех направлениях ослепительный свет, которым было пронизано все видимое пространство. В тот миг, когда этот свет стал нестерпимо ярким, Мишель привлек к своему окну Барбекена и Николя. «Наконец-то невидимая луна стала видимой», — воскликнул он. И в течение нескольких мгновений трое друзей, благодаря ослепительному потоку света, ясно разглядели таинственный диск, который впервые предстал человеческому взору. Что же различили они на расстоянии, которое невозможно было определить? Диск был окутан удлиненными полосами, похожими на облака, образовавшимися в сильно разреженной атмосфере. Сквозь эти облака просвечивали не только горы, но и все мелкие неровности рельефа, пики, цирки, разверстые и причудливо разбросанные кратеры, такие же, как и на видимом полушарии Луны. Затем виднелись огромные пространства, но уже не бесплодных низин, а настоящих морей, многочисленных огромных океанов, отражавших в зеркале своих вод сказочный, ослепительный фейерверк, горевший над ними в эфире. И, наконец, на поверхности материков выступали обширные темные пятна, напоминавшие гигантские леса, освещенные на мгновение ослепительной молнии Был ли это мираж, иллюзия, оптический обман? Можно ли было это на мгновение приоткрывшуюся картину научно обосновать? И, наконец, давало ли такое поверхностное мгновенное наблюдение невидимого диска право сделать вывод о его обитаемости? Тем временем грандиозный фейерверк постепенно затухал. Отблески его мало-помалу меркли, астероиды разлетелись в разных направлениях и скрылись в беспредельном пространстве. Вселенная вновь погрузилась во мрак — Ненадолго померкшие звезды засияли на небе, и на мгновение светившийся лунный диск снова канул в непроницаемую ночь.